92. Гуру Огонь чудесно нагнетается стойкостью Духа. Как многое заключается в этих словах. И какую силу дает применение этого указа учителя. Все носители света уявляли несломимую стойкость Духа. Ни темницы, ни костры, ни звери, ни пытки ничто не могло сломить мощь их Духа. Стойкость Духа нужна в обоих мирах. И в тонком мире она, быть может, еще нужнее, чем в мире земном, и потому все усиливается и обостряется. Стойкость — нужнейшее качество духа.